Глава 31 Давид неподвижно сидел на диване, расположенном на верхней палубе яхты, и отрешенно смотрел куда-то вдаль. А мужчина, работающий в команде спасателей, некоторое время стоял рядом и лишь потом решился с ним заговорить. Давид Эдуардович, спасатели обчистили все в округе. Увы, но без результата. Давид покрутил в руке стакан с водой и судорожно вздохнул. Пока я не увижу тело Виктории, я не поверю, что она мертва. Давид Эдуардович, спасатели добирались сюда почти три часа. За это время тело могло очень далеко унести течением. Осторожно, напомнил мужчина. Давид поднял на него грозный взгляд. Мы не сдвинемся с места. Пока я не увижу ее тело. Лицо Давида было бледным, словно обескровленным. Губы пересохли и начали трескаться. Уже встало солнце, но его яхта со вчерашнего вечера не сдвинулась ни на метр от того места, где Вика спрыгнула в море. Где-то в глубине души он понимал, Вика не умела плавать, а значит, шанс, что она добралась до дикого пляжа, равнялся шансу выжить после прыжка со скалы. Голову терзали мучительные воспоминания вчерашнего вечера, а перед глазами так и стояла горькая улыбка Вики, которой она одарила его перед тем, как оттолкнуться от перил. Он винил себя за то, что показал ей ту злосчастную фотографию и не мог понять. Неужели она пошла на этот отчаянный шаг из-за этого снимка? Она не смогла смириться с мыслью, что ее жених женится на другой? Ведь с того момента прошло больше недели, и ему казалось, что Вика отстрадала свое и смирилась с этим фактом. Он вспоминал, какой она счастливой была вчера, как улыбалась утром, когда он подарил ей розы как, стоя на носу яхты, раскидывала руки в стороны, смеясь и бросаясь в объятия морскому ветру. Так неужели за всем этим скрывалось ее смелое желание покончить с собой? Ведь она даже нисколько не сомневалась, прыгать или нет. Сделала это решительно и настолько спокойно, словно погружалась в ванну, наполненную водой, а не в холодное глубокое море, ночью. Давид перевел взгляд на виднеющийся вдалеке дикий пляж и подумал. «Там должна была начаться наша с ней новая жизнь, где нам никто бы не смог помешать. Только я и она». Он с силой сжал в руке стакан с водой, затем перевел взгляд на спасателей, поднявшихся на палубу, и, поджав губы, закрыл глаза и помотал головой, словно не желая верить в то, что спасатели сделали все возможное. И в то, что он больше никогда не увидит Викторию. Давид выронил из руки стакан, и под звук бьющегося стекла прокричал ее имя так громко, что с пальм, расположенных на диком пляже, вспорхнули птицы и закружились над морем. Яхта разрезала волны, отплывая все дальше и дальше от места, где Виктория шагнула в объятия смерти. К Давиду подошел руководитель спасательной команды, с которым он был в хороших приятельских отношениях, и, сев рядом, положил руку на его плечо. «Сочувствую, Давид. Она была твоей девушкой?» Слово «была» воткнулось в сердце, как острый гвоздь. Давид с силой стиснул зубы и был готов заткнуть уши, лишь бы не слышать, как кто-то говорит о Вике в прошедшем времени. «Извини, я оставлю тебя». Мужчина похлопал Давида по плечу и направился в сторону каюты. «Пообещай, что об этом никто не узнает», — хрипло попросил Давид. Мужчина обернулся и кивнул. «Даю слово. Об этой поисковой операции никто не должен знать. Иначе к Давиду появится много вопросов о том, кем являлась эта девушка, откуда появилась и так далее». У Давида было достаточно денег и связей, чтобы похоронить эту тайну на дне моря вместе с Викторией. Он встал с дивана, подошел к носу яхты, облокотился от перила и, глядя на видневшийся вдалеке дикий пляж, задумался. В какой-то момент его глаза стали еще темнее. Он прищурился, покусал изнутри щеку, побарабанил пальцами по перилам и, резко выпрямив широкие плечи, крикнул. «Капитан, разворачивай яхту!» И про себя добавил. «Я не успокоюсь, если все же не проверю, нет ли ее на пляже».